Глава шестая. Кейси. Я проснулась не в силах вспомнить, где нахожусь, пока мой взгляд не упал на стеклянные пресс папье Квартира водителя лимузина Джона Флетчера. Флетч, как в фильме Чеви Чейза. Корнелиус Грейн Чеви Чейз, американский актер снимающийся преимущественно в эксцентрических кинокомедиях. Одним из его проектов был фильм 1985 года плеч снятый по одноименному роману американского писателя Грегори Макдональда. Я улыбнулась сама себе и потянулась. Цвет, льющийся из окна, был резким и белым, таким, какой бывает только в полдень. Электронные часы показывали час. Я проспала шесть часов. Меня больше не тошнило, но желудок требовал еды. А еще хотелось курить. Я взяла свой рюкзак и направилась на улицу, во двор, о котором говорил Джона. Жара ударила сверху по голове, и головная боль угрожала вернуться. Я не представляла, как можно привыкнуть к климату пустыни. Как человек который родился и вырос в Сан-Диего, где почти всегда было 23 градуса и ветрено, я не могла терпеть этот вид резкой сухой жары дольше, чем день или два. Это напоминало жизнь в духовке. Хотя мне казалась ненавистной сама идея воссоединения с группой, я была рада, что мы уезжаем из Невады во вторник. Я сидела на одной из кованных железных скамеек В темном дворике, на который падала тень от жилого комплекса, напоминающего по форме Г. Двор был покрыт грязью и толченым известняком. Вдоль росли кактусы и еще какие-то пустынные кусты, названия которых я не знала. Здесь не было ничего по-настоящему зеленого. Все было бледно зеленым, словно покрытым песком пустыни. Я вдохнула дым и обдумала мысль о возвращении к группе. Неужели мне действительно была противна эта идея? Мы находились на грани мегаизвестности. Впереди нас ждали ведра денег и горы славы. Так почему же мне казалось, что я хочу уйти? — Потому что ты не хочешь умереть, — пришла полезная мысль. Я задрожала, несмотря на безумную жару, и глубоко затянулась. Дверь квартиры, выходящая во двор, открылась. Оттуда вышла пожилая дама в домашнем платье персикового цвета, тапочках и бегуди в коротких волосах. Увидев меня, она остановилась. Я помахала рукой. «Жарковато сегодня, да?» Женщина фыркнула и замахала на меня обеими руками, а затем с грохотом захлопнула дверь. Я посмотрела на свою грудь, которая торчала из бюстья и рассмеялась. Я все еще была затянута в латекс и винил моего костюма, и ужасно потела. Старушка, наверное, решила, что я проститутка. Под стекал по моей спине, и я чувствовала его под корсетом. Выходить на улицу в такую жару было плохой идеей. Я раздавила сигарету каблуком и направилась обратно в квартиру Джоны, надеясь, что смогу попасть внутрь. Я не только не заперла дверь, но и оставила ее слегка приоткрытой. «Прелестно», — подумала я. «Он позволяет тебе остаться, а ты оставляешь дверь открытой». Обстановка жилого комплекса вовсе не говорила о богатстве и обеспеченности живущих здесь людей. Но у Джоны в квартире было полно красивого выдувного стекла. Оно казалось мне очень ценным. Сев под кондиционером, я откинулась на спинку дивана и стянула сапоги. Чулки, рыболовные сети, были порваны в дюжине мест. Сняв их, я с облегчением закрыла глаза и вытянула ноги. Сигарета не помогла справиться с похмельем. Язык казался слишком большим, а зубы, будто я не чистила их целую неделю. Может быть, у Джона был ополаскиватель для рта, или я могла бы почистить зубы его зубной пастой. В единственном санузле я быстро пописала и подошла к раковине, чтобы помыть руки. Я ожидала найти всю ту гадость, что обычно оставляют парни, живущие одни. Волосы после бритья и плевки. За то короткое время, что я жила с Четом, он всегда оставлял после себя в ванной комнате отвратительный беспорядок. Джона не был Четом. Раковина оказалась чистой и не загроможденной лишними вещами, что можно было сказать обо всем его доме. Я начала мыть руки, но отражение в зеркале остановило меня. То, что осталось от подводки на глазах, размазалось по щекам, как будто я плакала. Помада оставила бледно-красное пятно под нижней губой, словно какая-то сыпь. Волосы были спутаны, а бледная кожа казалась желтоватой в свете флуоресцентных ламп. Чувство стыда, охватившее меня, как только я представила, как все утро сидела и разговаривала с Джоной в таком виде, ударило меня в живот. «Боже мой, Кейси!» Я вытерла размазанную подводку и помаду туалетной бумагой. Затем открыла аптечку в поисках зубной пасты. Я застыла в удивлении. Паста и ополаскиватель там были, но полки заполняли ряды лекарств. Оранжевые пузырьки с белыми крышками, которые сложно было пересчитать. Грёбаная аптека, Бэтмен!» Я повернула несколько пузырьков к себе, чтобы прочитать названия. Ни одно из них не было даже отдаленно знакомым. Что за черт? Я стала читать надписи на других этикетках. У некоторых лекарств были названия, которые, как мне показалось, я видела по телевизору. Болеутоляющие, несколько от высокого кровяного давления... Два — для снижения уровня холестерина и флакон антибиотиков. Применение подобных лекарств возможно только по назначению врача. Зачем молодому парню нужны лекарства от холестерина и от повышенного артериального давления? Я вспомнила розовый шрам на груди Джоны. Какая-то болезнь сердца. Это объяснило бы его непереносимость курения и целую аптеку в ванной комнате. Я быстро закрыла дверцу шкафа, забыв о зубной пасте, чувствуя, словно только что наткнулась на кого-то голова или прочитала очень личную запись в дневнике. Выйдя из ванной, я направилась на кухню в поисках воды. Мне нужно было смыть неприятный привкус от того, что я влезла в чужую жизнь. В холодильнике я нашла бутилированную воду, о которой упоминал Джона. И больше ничего. Пару увядающих овощей, готовые салаты и, по крайней мере, три подноса с различными запеканками, покрытыми фольгой. Я заглянула в морозилку, чтобы подышать холодным воздухом, и нашла другую упакованную еду. Постная кухня и бренд «Здоровое сердце». Кажется, Джона был на диете. Это не был холодильник типичного холостяка из Лас-Вегаса. И та аптечка... Мой желудок скрутила от тревоги, не от голода. Я никогда не чувствовала себя комфортно рядом с больными людьми. Я не знала, что сказать. Не могла найти правильный баланс между сочувствием и жалостью. Я замолкала во время любой дискуссии о здоровье, а о больнице вызывали головокружение. «Ты ведешь себя глупо. Нужно поесть. Ты не ела с тех пор, как...» Я не могла вспомнить, когда ела в последний раз. Видимо, я тоже сидела на диете. Жидкой диете. Миска хлопьев, наверное, была бы лучшим вариантом. Я открыла несколько шкафчиков, в поисках простой коробки кукурузных колечек Через, Но вместо этого нашла кучу витаминов, добавок и протеиновых порошков. Я поспешно все закрыла. Черт возьми! Джона сказал, что я могу найти что-то съедобное. но теперь мой аппетит полностью пропал. Он был не просто совершенно незнакомым человеком. Он был совершенно незнакомым человеком, с серьезным заболеванием. Казалось, чем-то наглым узнать все это, едва встретившись. Я проходила ускоренный курс по крайне личным обстоятельствам его жизни, а он почти ничего не знал обо мне. Жаль, что у меня не хватило смелости просто позволить ему отвезти меня в дом Саммерлин. Я побрела обратно в гостиную, не совсем понимая, что делать. По телевизору, возможно, показывали новости о том, что произошло в клубе «Пони» прошлой ночью, поэтому я оставила мысль включить его. И попыталась просто успокоиться, посидев в тишине квартиры Джона. Но я не могла усидеть на месте. В детстве мать быстро диагностировала у меня СДВГ, используя его, чтобы оправдать мое буйное поведение перед моим отцом который раздражался при малейшем шуме или признаках несдержанности. СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности. Неврологическо-поведенческое расстройство развития характеризуется сложностями в концентрации внимания, гиперактивностью и плохо управляемой импульсивностью. «Мне всегда было не по себе в собственной шкуре». Став старше, я поняла, что в моем теле заперто две личности. Интроверт, который избегал сердитых лекций отца, и экстраверт, который практиковался в игре на электрогитаре в гараже так громко, как только мог, чтобы разозлить его. Постоянная война с самой собой. Прямо сейчас интроверт во мне шептал, что нужно насладиться тишиной. Экстраверт хотел выпить. Вдоль стены гостиной Джоны тянулись книжные полки. Промышленное искусство, история искусств, биографии художников, а о некоторых я слышала, а о большинстве нет. У него не было художественной литературы. Скучно. Я продолжала двигаться. На противоположной стене висело множество фото в рамках. На большинстве фотографий Джона улыбался вместе с родителями, насколько я поняла, и симпатичным, задумчивым парнем. Может быть, братом. У него была та же форма лица, что и у Джоны. Те же темные волосы, но он был ниже и крупнее. Черты его лица были более резкими, глаза более светлыми и жесткими. Темные татуировки змеились по его сильным рукам. Он выглядел, как один из тех парней, которых я любила приводить домой на ночь, утопая в их мужественности, силе и властности. И которые сбегали с первыми лучами солнца. И никаких привязанностей, как мне и нравилось. Джона выглядел, как парень, которого хочется встретить на обочине дороги ночью, если у твоей машины спустит колесо или если ты напилась до потери сознания и разнесла клуб в Вегасе. И это тоже. Рассеянно пробормотала я, продолжая изучать фотографии. Горячий брат, два друга афроамериканца и симпатичная девушка с длинными волосами были на многих фотографиях. В клубе, на вечеринке, в окружении высоких зеленых деревьев, в походе или на пустынной равнине с восходящим или заходящим солнцем позади. Почти на каждой фотографии Джона ярко-открыто улыбался, и его лицо светилось. Такой контраст с жестким, серьезным выражением, застывшим на его лице этим утром. Я не могла не улыбнуться ему в ответ, рассматривая фото. Я заметила, что одна девушка... Красивая брюнетка с тонкими чертами лица часто была рядом с Джоной. Обычно он обнимал ее одной рукой, все так же счастливо улыбаясь, в то время как девушка выглядела так, будто ей причиняют страдания, и позировала, повернувшись к камере своей лучшей стороной. Над фотографиями висело два диплома в рамках, которые я заметила сегодня утром. Один из них был дипломом университета Невады в Лас-Вегасе, а другой — Карнеги Мелана. Карнеги меллон это большой университет. Возможно, он даже входил в Лигу Плюща. Джон был талантлив и умен. Он выглядел молодо. Возможно, был всего на несколько лет старше меня. Разве он не должен все еще быть... В Карнеги Или болезнь, что бы там ни было, заставила его бросить? Я коснулась фотографии смеющегося Джона. Что с тобой произошло? Он в порядке. Он делает стекло в горячем цехе. Или как-то там. Другое дело ты. Устроила заварушку и отключилась. Лучше спроси, что случилось с тобой. «Я в порядке», — пробормотала я в пустоту, хотя в тот момент отдала бы все за кровавую Мэри. Внезапно чёртова бюстье показалось мне на десять размеров меньше, а не на два, как на самом деле. Я не могла дышать, и снова начала потеть. Кондиционер тихо жужжал около окна, выходящего на оживленную улицу. Чтобы не шокировать соседей, Я вернулась на кухню и потянула за боковые шнурки. Я сняла бюстье и позволила ему упасть на пол, оставшись в черном лифчике без бретелек. Затем открыла морозилку. Я была слишком маленького роста. Ледяной воздух ударил мне в лицо, но не туда, куда нужно. Я заметила табуретку возле шкафов. Подтащила ее к холодильнику, и забралась наверх. Убрав волосы с шеи, я закрутила их в пучок на голове. Так холодный воздух свободно окутывал мои руки и грудь, охлаждая горящую кожу и подавляя желание выпить чего-нибудь крепкого. «Эм... Привет!» «Джона!» Я не слышала, как он вошел из-за шума холодильника и чуть не свалилась с табуретки. «О, Боже, серьезно?» Я схватила бюстея с пола и прижала его к груди, как щит. «Напугать девушку до смерти почему бы и нет?» Он выглядел так, словно сдерживал улыбку. «Извини, я просто пытался понять, что ты делаешь. Выуживаю твои готовые обеды своей грудью», — парировала я. «А что, по-твоему, я делала?» «Я остываю». «Я почти уверен, что кондиционер для этого и нужен», — сказал он, ткнув большим пальцем в его сторону. «Да, но это у окна, умник! Я не хотела светиться на всю улицу!» Джона поднял руки вверх. «Замечание принято». Наступило короткое молчание, когда стало очевидно, что никто из нас не знает, что делать или говорить дальше. Я тяжело вздохнула. «Слушай, ты собираешься стоять тут и пялиться на меня весь день? Или, может быть, поможешь мне? Твоя соседка уже думает, что я девушка по вызову. Это сценический наряд, а не одежда для отдыха». Теперь было совершенно очевидно, что он старается не улыбаться. Один момент. Он пошел в спальню, и вернулся с простой черной футболкой. «Это подойдет?» Я повернулась к нему спиной и натянула футболку через голову. Она была слишком большой, своеобразным вырезом, что было совершенно не в моем стиле, и еще пахло им. И снова на меня нахлынуло ощущение, что с этим парнем я слишком быстро перешла на «ты». Теперь я стояла босиком на его кухне, одетая в его футболку. «Спасибо», — сказала я, поворачиваясь к нему. Еще одна короткая пауза, во время которой Джона пристально смотрел на меня. Не с отвращением. Скорее, он пытался понять, что со мной делать. На меня так часто смотрят. Я переступила с ноги на ногу. «Как прошло твое стеклоделие?» «Выдувание». «Прошу прощения». «Выдувание стекла», — сказал Джона. «Я не делаю стекло. Я делаю вещи из разогретого стекла, продувая воздух через трубку». Он махнул рукой. «Неважно. Это долгий процесс. Я не хочу утомлять тебя подробностями. И нам лучше вернуться». «Звучит интересно». — быстро сказала я. — Я даже не представляю, как ты это делаешь. — Так замысловато. Пресс-папье с морскими животными. Я имею в виду... Как ты это делаешь? Боже, я лепетала, как идиотка, пытаясь удержаться на плаву, в то время как мысль о возвращении в Саммерлин была свинцовым грузом, тянущим меня вниз. Джона нахмурился, явно пытаясь решить, «Действительно ли меня это волнует, или я просто тяну время?» «И то, и другое». «Я мог бы объяснить», — сказал он. «Но на это уйдет весь день. А у меня плотный график, и я должен его соблюдать, и...» «Мое присутствие здесь — огромная заноза в твоей заднице». Закончила я, не желая навязываться. «Я понимаю, все нормально». «Ты не заноза в заднице», — сказал Джона. Я склонила голову на бок. «Ладно, может быть, немного», — сказал он с легкой улыбкой. Я восприняла это как хороший знак. «Эй, знаешь что? Я чертовски голодна. Как насчет того, чтобы где-нибудь перекусить? У меня еще есть около часа, прежде чем мне нужно будет вернуться, чтобы подготовиться к шоу. — Что скажешь? Как тебе идея? — Я угощаю. Лицо Джона окаменело, а мышцы на руках напряглись. — Мне нужно уехать сегодня вечером в шесть, и у меня очень плотный график. — Ты все время это повторяешь. Я толкнула его в плечо, как будто мы были старыми приятелями. — Ты никогда не нарушаешь свой распорядок? — Нет, не нарушаю. — Ух. Я прикусила губу, но не отступала. Один плотный, похмельный обед не займет так много времени, не так ли? Полчаса. Максимум 45 минут. Проницательные темные глаза Джонны встретились с моими, и я почувствовала, как он изучает меня. Этот парень был наблюдательным, и я догадывалась, что он читает неуверенность на моем лице. Или, может быть, он смотрит так потому, что ты выглядишь как девушка с плаката ⁇ Блондинка в эфире ⁇ Имеется в виду афиша одноименного фильма 2014 года. Американской комедии режиссера и сценариста Стивена Брилла. ⁇ Я же сказал, что ты могла съесть все, что найдешь здесь ⁇,⁇ наконец произнес Джона. Это было очень мило с твоей стороны, но у тебя не так уж много настоящей еды. — У меня есть много диетических ограничений, — сказал он. — Конечно, я закашлялась. — Но почему? У Джоны, казалось, внутри шла внутренняя борьба. Хотел ли он сказать мне то, что я уже подозревала? «У меня больное сердце», — медленно произнес он. «Ух!» — выдохнула я, как будто до этого я не рылась в его аптечке. Мои глаза так и хотели взглянуть на шрам, который шел от ямочки между ключицами. Я не отрывала взгляда от его лица. Должно быть, я выглядела как сумасшедшая, пристально глядя на него, — потому что Джона сделал шаг назад. «В любом случае, это еще одна долгая история, и... Да, я думаю, мы могли бы перекусить, если ты действительно голодна. Умираю с голоду!» Я снова натянула сапоги, которые странно смотрелись, с моей кожаной юбкой и мужской футболкой. Но я избавилась от бюстья, слава богу. «Я готова!» «Хорошо», — нерешительно сказал Джона. «Быстренько пообедаем, а потом я отвезу тебя обратно в Саммерлин». «Звучит великолепно!» Он, вероятно, согласился на обед, только чтобы мы сменили тему. Но, независимо от причины, я была рада отсрочки своей казни. Ненадолго, но я все равно воспользовалась случаем.